Глава 12. Освобождение Бога. Несмотря на то, что Мартон ставил под сомнение сны, и информацию, почерпнутую из них, путь охотников по суше длился две недели. Ровно столько Томас вел их, по видимой только ему алой нити. Именно столько времени понадобилось шестерке Малабу, чтобы домчать людей к тому месту, откуда все и началось. Их разбудил вой. Жуткий вой, который пробуждает не только тела, но и животные инстинкты. Угольки в костре еще олели, но свету от них почти не было. Томас усмехался, вытаскивая парные клинки. Все они знали, что сейчас должно произойти, ведь именно так начинался их сон. Сейчас должна ухнуть сова, а потом из леса выйдут волки. Завяжется драка, а потом появится он. Волк-хранитель. Он должен будет их впустить в тот лес, где находится тело их бога. Бога, которого необходимо вызволить. Время шло. Небо на горизонте занялось заревом. Их обманули. «И что теперь? Не тот лес? Или не та нить?» Первым заговорил Мартин. Остальные выдохнули, Никто не решался нарушить тишину, боялся спугнуть ухо нефилина. Но, видимо, в этой местности хищная птица не водилась. Нить оборвалась тут. Томас разжал онемевшие пальцы. Клинки упали на траву. Это тут. Но нас не хотят впускать. Лилейт уже бродила по опушке. Так может, стоит просто зайти? Будь все так просто, отмахнулся иллюзионист. Охотника бы уже давно обнаружили. Да и не слышал я от местных про огромных волков и блуждающих богов. «Думаешь, что оно, место это, спрятано от простого люда?» Драдер ворочил угольки в костре и подкладывал тонкие сухие веточки. Это было бы логично. Во сне к нам вышел проводник и не пропустил. А в реальности никто не появился, значит, это можно считать приглашением». Мартин не хотел верить в то, что они потратили столько времени впустую. «Сомневаюсь, что просто пройдя между деревьями ножками, ты что-то найдешь, кроме кустов и деревьев», — развела руками охотница. Отличие от сна не только в этом. Зверолов смотрел на высокие лиственные деревья, определяющие границу леса. «С нами нет Леофа, который отстреливал волков. Возможно, в этом и есть причина». Богам до одного места, сколько нас сюда доберется живых, отмахнулся Мартин. Шестеро или один. Главное, чтобы миссию свою выполнили и сдохли, покрасивше. Томас попытался внести здравый смысл в спор Гиллиам. ты привел нас сюда по нити, что не была никому из нас видна. Попробуй осмотреться. Я более чем уверен, что на этом месте, если это именно оно, наложенная иллюзия от простых людей. Ведь охотник. Хоть он достаточно сильным, сможет определить ее, именовать. Именно поэтому тогда нас во сне встретил волк. Он сообщил о слабости и о том, что не пропустит нас. Может, этот волк и есть иллюзия. Томас, если сам не справишься, мы постараемся помочь. Уже пробовал. Отводит мне глаза что-то, не позволяет увидеть ничего сверхпоказываемого. Тогда мы точно на месте. Потер руки Мартон. «Давайте поедим, а потом будем уже с ненайденными иллюзиями бороться». Все были только за. Распалили костер, поджарили остатки убитого недавно рэкхи, этакой помеси бобра и куницы. Светило начало подкрадываться к середине неба, когда шестеро человек, взяв лошадей под узцы, столпились у входа в лес. Потом парнишка, что паса не вдалеке козу, будет клясся матери, что люди растворились в воздухе. А когда мать отстегает его кожаным ремнем, обдумает свои слова и уточнит, что людей вместе с лошадьми сожрало невиданное чудовище размером с гору. А они столпились на опушке. Впереди стоял Томас с Уази на поводу. Остальные охотники положили на его плечи и спину. Руки и накачивали иллюзиониста своей энергией. Парень захлебывался той силой, что лилась в него, и старался перенаправить в нужное русло. Это получалось не сразу, и у сына Лари закружилась голова. Будто сотканные с тумана деревья начали расступаться перед истинными, таяли, как первый снег. Драдр чувствовал, как тяжело организму иллюзиониста справляться с потоком энергии, потому попытался помочь ему своей силой. Лекарь вливал в парня не только силу на использование против иллюзий, а и на поддержание и лечение организма. Потому, когда Томас известил друзей о том, что путь открыт для них, лекарь выдохнул и привалился к боку леди, стараясь восстановить дыхание. Остальные выглядели не лучше. За несколько минут борьба с невиданной иллюзией отняла у них слишком много сил. У Марты наболела голова, у Лилит подгибались ноги. Гильям чувствовал себя так, будто ему кто-то невидимый пытался глаза изнутри выдавить. Только Томас держался. В его теле еще осталась частичка энергии, заимствованной у друзей. Она поддерживала его на ногах и вновь указывала путь. «Я вижу нить», сообщил иллюзионист охотникам, стараясь не упустить из виду Алый, плывущий по воздуху указатель. Не зря старались. Осванд поглаживал пепел по шее, набираясь от нее сил. Надеюсь, что за ближайшим поворотом нас не встретит дракон. Сил на бой у меня сейчас нет. Остальные думали так же, делая шаг вперед. Мир покачнулся, у ног лежала извилистая тропка, а позади чистоколом стоял дремучий лес. Охотники не видели, как парнишка, пасущий козу, заорал от страха и упал на задницу. Тропинка виляла, водила кругами, заставляла путников лезть через буреломы и переходить ручьи. Это был не тот лес, у которого они накануне разбили лагерь. Он был больше и с каждым шагом становился все дружелюбнее. Именно птицы, спускающиеся к людям и садящиеся на плечи, Расступающиеся колючие ветви подсказали о том, что они на верном пути. Злобно по отношению к охотникам вела себя только тропинка, о которую они уже стоптали себе ноги. Это очередная иллюзия? «Даже если и так», — вздохнул Томас, переступая через поваленное дерево, «то я ничего не вижу». Осванд погладил птицу, сидящую у него на плече. Он не приманивал ее, Она сама выбрала себе его плечо. Зверолов постарался наладить контакт с птицей, но та не поддавалась на мысленные вопросы и просьбы. «Это место глушит нашу силу», — воскликнул рыжеволосый охотник, спугнув тем самым синекрылую гостью. «Я это уже понял», — хмыкнул Драдер, у которого по рассеченной щеке текла кровь. «И как тебя угораздило?» — воскликнул Мартин, глядя на лекаря, который не может залечить себе царапину. Если бы я не отклонился, то ты мог бы выбить мне глаз, в травник, а не только щеку пробить. Мартин сделал вид, что не услышал, но двигаться стал аккуратнее. Малабу прядали ушами и осматривались по сторонам. Звериный слух улавливал то, что не могли разобрать люди, лишенные всех сил. А улавливал он пение дивных дев, чьи голоса звучали словно весенние ручьи, и то, как в высоких кронах деревьев перебирают длинными конечностями невиданные звери и как глубоко под землей роют свои норы огромные безглазые черви. А путники шли по тропинке, что издевалась над ними, но все же вела вперед. Сколько прошло времени, они не знали. Светило застыло в небе в той точке, когда охотники прошли сквозь иллюзию, что защищала обитель охотника многие века. Тонкие лучи просачивались сквозь густые кроны и разбрасывали заплатки света по земле. Воздух был влажным, тяжелым, идти становилось все труднее. Но потом тропка вновь вильнула и выплюнула скитальцев на широкую поляну с холмом, на котором... возвышались руины черного замка. Стены поглядывали на охотников пустыми глазами-бойницами. Левое крыло время превратило в кучу камней, поросших мхом и плющом, а все остальное было так же, как и во сне. Они тут уже были. Отличие было только в одном — их было шестеро. «А что, если там пустые руины и больше ничего?» остановился драдер у черной каменной стены. Он озвучил мысль, что глодала всех охотников. «Тогда мы ничего не потеряем». Мартин, как всегда, смотрел на вещи под странным углом. «Главное, путь обратно найти». «Но ведь нам явилась Селис». «И заманила богиня их в ловушку, и захлопнулись кровавые челюсти смерти», продекламировал Осванд строчку из древнего сказания. Никто не успел ему ответить. В небе над их головами хлопнули крылья, а из-за облака выплыл огромный серый дракон. Голова на длинной шее изогнулась, он затрубил. — После такого, — вздохнул Мартин, не в силах отвести взгляд от легендарного создания, — я и в богов готов поверить. — Давно пора, — осклабился Осванд. — Все же мы идем на выручку одному из них. Путь ко внутреннему дворику, обставленному деревянными манекенами и препятствиями, они нашли быстро, словно ходили по этой дороге не первый десяток раз. Все же реальность отличается от сна, поделился наблюдениями Томас. Сейчас все кажется таким заброшенным, старым и мрачным, когда во сне нам показывали сказочное место. Заваликали, как идиотов! Мартин потер нос и вышел первым на площадку. где они столько раз говорили с волком и видели сельс. Небо вмиг стало темным, ночным, усыпанным мириадами из звезд. Стены, обрамляющие площадку, высокие, и неровные, казалось, подпирали небосвод. Заросшие высокой травой препятствия стояли немыми стражниками. Охотники замерли, потому что из тьмы к ним шагнул волк. Шерсть его была чернее ночи. Глаза светились желтым, с огромных клыков капала слюна. Зверь остановился в пятидесяти шагах от путников, сел на задние лапы и протяжно завыл, подняв морду к небу. «Хранитель!» — обратилась к нему Лилиид. Волк дернул рваным ухом, но не ответил. «Только во снах звери могут говорить». — услышала девушка голос, который уже ненавидела. Селис всего за мгновение оказалась рядом, погладила зверя по черной шерсти, щелкнула по носу. «Но это не сон, отражательница. А теперь сделай меня видимой для своих спутников. В этот раз я тебе помогу». Лилит качнула головой, подошла к богине и протянула той руку. Для охотников эта картина выглядела чересчур странно, будто бы их подруга без талики страха подошла к волку и взяла в руку пустоту. Но через еще одно мгновение они поняли, в чем дело. Весь воздух заребил, являя их взору самую красивую женщину, которая только могла найтись в мире младшего светила. — Приветствую, истинные охотники! — ее голос звучал чисто и надменно. Рада видеть вас тут, в обители бога-охотника. Время освободить вашего покровителя. А кто его заковал-то? О, мы это обсудим позднее, лекарь. А сейчас не стоит тратить время, ведь силы к вам вернулись. Мы догадались. Гилем уже понял, почему судьба стала им видна. Демон случай Дерри, — воскликнул Мартон. Боги все же существуют. Восклицание травника потонуло в звонком смехе Селис. Позднее, когда звезды засияли на небе так ярко, что казались небольшими светилами, богиня поведала истинным суть ритуала, который необходимо провести для освобождения охотника. «А где тело-то?» «Это тебя должно интересовать меньше всего, травник», грубо отозвалась Селис. «Сейчас нам необходимо объединить силу лекаря и травника Таковым был старший сын. Мартин с Драдером переглянулись. «У вас задание непростое, охотники», — обратилась к ним судьба. «Вам предстоит объединить свое умение и взрастить траву, что нигде больше в мире не растет». Драконий хвост некогда был распространенным растением и лечил многие хвори, пока в это верил Люд. Но когда последний дракон пал от руки Джорана Солта иссякла сила лекарства. Верить люди перестали. Вам предстоит вырастить то, что давно погибло. «И как нам это сделать?» — подбочинился Мартин. «Я никогда не практиковал выращивание с нуля того, что никогда не видел». «Тебе придется в это поверить», — махнула рукой Селис. «А лекарь поможет тебе». «Это ваше задание, последователи старшего сына охотника». «Приступайте!» Пока богиня направилась раздавать указания дальше, Драдер обратился к бывшему главному охотнику Гудроса. «И что делать будем?» «Что-что?» «Простить!» «Давай самое время искать плодородную почву в этой местности. Тебе ведь предрекали судьбу пахаря? Самое время вспомнить слова отца!» Целис усмехнулась, услышав эти слова. Средний сын владел ветвью звероловые и бойца. «Подойдите!» Осванд с Гильямом сделай шаг вперед. Им казалось это все сном. Действия давались с трудом, словно пробиваться приходилось через плотный невидимый туман. «Вам необходимо будет действовать вместе с тем, кто заменит младшего сына». Иллюзионист и сказатель. Именно эти ветви соединял в себе он. Но у вас только часть этой силы. Подойди. Томас медленно подошел к женщине, которая напомнила им всем об утрате друга, поднял на нее синие глаза и плотно сжал губы. Хорошо. Силу сказателя я подделать смогу. Это не будет проблемой. Теперь слушайте. Второй раз я повторять не буду. Лилия, держи связь. Я чувствую, как дрожит твое отражение. Охотница сцепила зубы, стараясь не потерять связь с богиней. «Как только старшие принесут нам драконий хвост, начнем ритуал. Зверолову необходимо будет подозвать к себе волка, которого вы зовете хранителем, а бойцу нанести ему смертельное ранение. Как только лекарь даст зверю лекарство, иллюзионист должен будет представить человека с копьем. Да, Томас, Тебе надо будет создать иллюзию человека, а я силой сказателя довершу начатое. Отражательница, не халтуть, взвыла судьба, становясь на несколько секунд полупрозрачной. Волк смотрел на гостей, наклонив голову набок. Никто не знал, понимает ли он человеческую речь, но вел себя подобающим образом. Ни разу за все то время, пока богиня поясняла им задание, он не завыл и не заскулил. Огромный волк, казалось, превратился в статую. Никто не заметил, как у охотницы почернели глаза от выкачивания сил на поддержание видимости Селис. Она села на траву, схватилась руками за голову и тихонько заскулила от боли, что содрогало ее тело. Но связь не оборвала. А тем временем богиня подошла к лекарю и травнику, которые пытались создать утерянное миром Лекарское растение. Надо сказать, что они все же что-то взрастили, потратив на это кучу сил. Вот только Селис скривила нос при взгляде на жалкий стебель. «Что это такое?» «Что-то похожее на то, что нам необходимо», буркнул Мартон, вытирая лба пот. «Бездари», — взмахнула руками судьба. «И как вы за такой промежуток времени не смогли обучиться элементарному?» Ее рука легла на лысую голову охотника, от пальцев палился бледно-желтый свет. Травник вздрогнул, в него вливали знания о растении, которое было необходимо для ритуала. Теперь он понимал, где ошибся и что именно нужно сделать. Аселис, фыркнув, удалилась, оставив последователей старшего сына одних. Она подошла к волку, погладила его по шерсти. Зверь был в два раза больше человека, и Томасу казалось, что вот сейчас он откроет пасть и проглотит женщину целиком. Зверь и впрямь опустил голову, но только для того, чтобы высунуть ярко-розовый язык и лизнуть с, с руку. «Готово!» Мартин еле стоял на ногах, его придерживал Драдер, который вливал в друга целебную энергию во время процесса выращивания. Судьба подошла к травнику и придирчиво осмотрела длинные широкие листья с тонкими иголочками, которые держал в руке мужчина. «Да, можешь отдохнуть. Лекарь, твоя задача будет с помощью этого растения заживить смертельное ранение. Пора начинать!» Лилит открыла глаза. Она желала увидеть все происходящее сама, но так удерживать цели с видимой Человеку становилось все сложнее. Они знали каждый свою роль. Вперед выступил Осванд, выставил руки перед собой, будто опираясь на невидимую стену, заглянул в янтарные волчьи глаза и мысленно позвал. Обещал счастье, которого желало волчье сердце. Зверь поверил. Встал и направился к рыжеволосому мужчине. Шел навстречу тому, о чем мечтал. Всю свою волчью жизнь. Но путь ему преградили. Перед зверем, словно из земли, выскочил человек. В руках его был меч. Он замахнулся и нанес удар. Волк видел его. Он летел в него ярко-синим светом, освещая на своем пути округу. Удар пришелся по груди, брызнула кровь. Завыл зверь, припал на передние лапы, поднял глаза на победителя. будто укоряя в нечестном поединке. Вот только не было его уже там. К волку спешил человек с длинными черными волосами, которые он собрал в хвост и обернул вокруг шеи. В руках у человека были странные зеленые листья, которые он положил на рану зверя. Палился свет ярко-белый, видимый только раненому. Начала трава растворяться в крови, залатывать рану своими зелеными листами. а перед Лилит стал Томас и нахмурился. Возле волка начала прорисовываться еще одна фигура. Человек будто кутался во тьму, иллюзия не хотела становиться стабильной, не хотела показываться. Тогда вступила Селис. «Иди, охотник, это твой путь. Иди на мой голос, не думай свернуть». Охотница решила, что потратила слишком много сил на помощь богине. Мир перед ее глазами плыл, но то, что она видела, не могло быть правдой. Черный волк опал, растворяясь в земле, а иллюзия, сотканная Томасом, приобрела четкость. И ступил навстречу охотникам их бог из тьмы. В руке было сжато огромное копье с шипастым наконечником. Селис улыбнулась, а Лилиит Восхитилась красотой женщины с длинными темными волосами и заплывшими чернотой глазами. Она ответила на улыбку судьбе и оперлась на копье, которое сжимала в руке.